Глава двадцать вторая Если по дороге от замка до поместья пирсов время тянулось бесконечно долго, то в обратную сторону будто бы летело на крыльях. Карету я заложила свою, чтобы искореняющие узнали гербы и предупредили Лерана. Такой вариант мы рассматривали, но как самый нежелательный. В любом случае, мне полагалось сидеть тихо и не высовываться пока Фэлл не получит убедительных доказательств. В том, что она их получит, я не сомневалась, и все равно сердце тревожно стучало в ожидании неизбежной развязки. Если бы не Аттия, мирно сопящая у меня на руках, извелась бы от переживаний, а так я смотрела на ее безмятежное личико и верила, что с нами все будет хорошо. Мара сидела напротив и дремала подложив под голову маленькую подушечку. Фелисити ехал чуть впереди, в своей карете. Эскорт из наемников пристроился по бокам. Изредка нас догоняли всадники. Тогда кортеж останавливался, и очередной посыльный нырял внутрь первой кареты. Таких остановок я насчитала больше десяти. Еще в поместье, пока я купала и кормила Атью, воспользовалась кабинетом чтобы написать несколько писем. Леди развела бурную деятельность, и я уже не сомневалась, что она поверила каждому моему слову. Действительно, если принять во внимание близкое родство графа и Безликого, то становится понятным благоволение ордена Имлену Десагору и вольность, с которой Безликий чувствовал себя в замке. У ордена темной печати полно соглядатаев, которые постоянно докладывали о происходящем в доме. Так что найти подтверждение моим словам не так уж и сложно. Другой вопрос, что Фелисити захочет разоблачить врага публично. Достанет ли Лили рану смелости воспользоваться даром, чтобы внушить собственному брату выдать себя за него и покорно принять жуткую смерть? Когда мы подъехали к замку, ночь уже вступила в свои права. Высокие стены освещались огнями факелов, а из открытых окон доносился гул голосов и музыка. По двору шатались нетрезвые слуги, стражники набились в караулку и даже с улицы были слышны их пьяные голоса. Леран позаботился, чтобы людям Фелл никто не оказал сопротивления. Достаточно подпереть двери в караулке, а слуг отловить по одному и забереть в сарае, И делай в замке что хочешь. Обе кареты вкатили во двор и остановились у стены, подпирая экипажи гостей. Мои люди будут охранять тебя. Фэлса изволила лично заглянуть ко мне и поставить в известность. А может, хотела в последний раз убедиться, что не пойду на попятный? Или ты хочешь лично присутствовать при разоблачении? Я благодарна тебе за заботу. Растянула губы в улыбке. «Мне кажется, в замке достаточно зрителей. Да и здесь тише будет. Сама видишь, моя девочка спит». «Хм, пусть так. К тому же главное действие ты все равно не пропустишь». Закрыла дверцу и подозвала ближайшего наемника. «Оцепите двор, и пусть кто-нибудь принесет сюда дров побольше. Для главы ордена Белого Сияния». Ничего не жаль. И раздобудьте масло. без Беззалеки оценит нашу заботу. Если бы могла, я бы испепелила Фелл на месте. Наверное, она что-то почувствовала и резко обернулась. Мне же пришлось отвести взгляд и до крови закусить губу, чтобы не выдать настоящих чувств. Притворив дверцу кареты, я все же не удержалась и прильнула к окошку наблюдая за приготовлениями. Вот леди разговаривает с наемниками, и те послушно ей внимают, после чего срываются исполнять приказы. Вот ее люди впускают большой отряд подготовленных к восстанию орденцев и сразу же закрывают ворота. Среди вновь прибывших мелькают знакомые лица. Некоторые сестры и братья облачены в нарядную одежду, как раз подходящую для праздника в замке. Другие одеты в тёмные балахоны, и от них веет опасностью. Среди одарённых, преданных Ордену Тёмной Печати, полно боевых магов, и именно они рассредоточиваются по двору, занимая выгодные позиции для атаки. Если что-то пойдёт не так, они сумеют остановить искореняющих. Наконец, приготовление окончены, И Фелисити, успевшая переодеться в роскошное чёрное платье, расшитое сверкающими в отблески факелов камнями, скрывается в замке. С ней Блен, Розалин и Теодор — ближайшие соратники и верные помощники. Некоторое время из окон ещё раздавалась музыка, слышался смех, а потом наступила тишина. Звенящая, пронизывающая, от которой меня бросила в холодный пот. Я судорожно кусала губы, чтобы не сорваться, не броситься туда, где любимому грозит опасность. Но я вынуждена бездействовать, вынуждена сидеть и покорно ожидать, как рушится то, что Леран создавал всю свою жизнь. Не могу сказать, что мне жаль. Орден Искореняющих принес горе во многие семьи. Но ведь была же и польза. А отец закряхтела и сморщила носик, выражая своё недовольство. А может, она чувствовала опасность, грозящую близкому по крови человеку? Как ни крути Имлин-де-Сагор её родной дядя. И он, повинуясь воле брата, вот-вот принесёт себя в жертву ради моей малышки. Иного способа оградить её от гонений мы не видели. Так что придётся пройти этот путь до конца. Как и Амалия фон Пирс, одним своим существованием обрекли нас с Лераном на участь изгоев. Теперь наша очередь вкусить спокойной жизни. Цена у этого высока, и мы готовы ее заплатить. Не ради себя, но ради будущего нашей дочери. Крики. Теперь из открытых окон доносились крики и сверкали отблески магических вспышек. Леран Безликий ни один ведь на празднике, и его соратники обязаны оказать сопротивление, иначе никто не поверит. Что ж, об этих жертвах я ничуть не сожалела. Любимый специально отобрал тех, кто особенно усердствовал в поисках близнецов и чаще всех зажигал очищающие костры. Остальные ждут своего часа и выступят единым строем если потребуется усмирить восстание. Люди сменили белые плащи на одежду горожан и растворились на просторах королевства. Когда все утихнет, они вернутся сюда и принесут вассальную клятву Имлену де Сагору. Это будет последней просьбой Лерана. И я точно знаю, Фелисити согласится. Она же уверена, что Имлин одаренный, и у него нет иного выхода, как вступить в ряды Ордена Тёмной Печати. Мои размышления оборвались, когда во двор хлынула толпа разряженных и немного напуганных гостей. первый с гордо поднятой головой и торжествующей улыбкой на губах, выплыла Фелисити. Следом за ней, с вывернутыми за спину руками, под конвоем шёл лиран Его глаза лихорадочно блестели, а на лице застыло выражение мрачной решимости. Фэл уже сорвала маску, получила признание, поэтому держалась так величественно. Уверенная в себе, она смело вела на костер главу Ордена Белого Сияния Имлина де Сагора. Я узнала его в тот миг, когда он метнул взгляд на мою карету. Безумие и страх — вот что отражалось в голубых омутах. Я испытывала чувство граничащее с болью и счастьем. радовалась, что орден схватили того, кого надо, но от жалости сжималось сердце. Не могу смотреть, как он горит точно не смогу резко задернула шторку, теснее прижала к себе ребенка и ощутила, как одинокая слеза скатилась по щеке. настал день, когда мы все освободимся от гнет лжи. «Вот он! Смотрите, кто творил беззаконие, прикрываясь именем Светлобога!» — кричала Фелисити, перебивая дикий людской гул. «Представляю, как народ поражен правдой, скрываемой орденом, которому они поклонялись и несли пожертвования». «Брат-близнец! Это его вы считали самым святым в империи? Вас обманывали? Ваших одаренных детей сжигали?» Но сегодня Леран де Сагор расплатится за каждую искалеченную им судьбу. И тут ее голос потонул в овациях и свистах. Я начала укачивать Атти, когда она проснулась от шума. Мара тоже открыла глаза и встрепенулась. Потянулась ко мне, положила руку на колено и похлопала в утешительном жесте. Заметила, что с моих ресниц сорвались предательские слёзы. «Не бойся, Эви! Не плачь! И душу не терзай Не ты виновата! Фэлл всё равно нашла бы способ его разоблачить и без твоей помощи!» Я кивнула женщине, не в силах выдавить из себя ни слова. Послышался жуткий вопль знакомого голоса, и я закрыла рот рукой, сотрясаясь от ужаса. Не видела, но чувствовала, как он горит, и по спине пробежал липкий холодок. Атти зашлась криком, и все мое внимание переключилось на ребенка. Я стала напевать колыбельную, и Мара подхватила мотив бесконечно прекрасной, доброй детской песенки. Я пела и молилась, чтобы этот кошмар поскорее закончился, но крики не стихали. «Мара, умоляю, посмотри, что там происходит!» Обратилась к женщине, не в силах сидеть без дела. «Где граф Имлин? Посмотри, расскажи, пожалуйста!» Она кивнула и выбралась из кареты. Пошли тревожные минуты ожидания, и я снова начала петь. отти успокаивалась от моего голоса. Она мусолила беззубым ротиком кулачок и смотрела на меня огромными голубыми глазенками. «Как же она похожа на отца!» «Как же мне не терпелось показать лирану дочь!» В фантазиях уже представляла, как он берет ее на руки, улыбается. Скрипнула дверца кареты, и Мара заглянула внутрь. Граф вышел к народу и объявил, что присоединяется к восстанию. «На площади идет сражение с искореняющими. Такое творится!» Схватилась она за голову. Лерана сожгли, и все словно взбесились. Сердце забилось чаще, и тяжелая глыба будто сбросилась с души. Мой Леран жив, и все прошло по плану. Это самое главное. «Спасибо», — успела прошептать перед тем, как дверь кареты распахнулась с другой стороны. Вооруженные наемники выстроились живым коридором. Один из них подал мне руку, чтобы помочь выйти. Я аккуратно сошла с кареты, стараясь не смотреть в сторону площади. «Леди Амалия, позвольте сопроводить вас в зал по приказу леди Фелисити Фридж». Отвесил поклон один из мужчин. Я кивнула и молча последовала за ним, прикрыв личико дочери уголком кружевного покрывала. Пепел от кострища, удушающий запах горелого мяса так и витал в воздухе, вызывая отвращение и страх. Мне хотелось как можно скорее укрыться от этого безумия в замке. Крики немного стихли, но все еще доносились звуки сражения. Словно во сне шла под конвоем с ребенком на руках и лишь в холле смело вздохнуть с облегчением. Здесь было тихо и спокойно, но меня захлестнуло волнением. От фэл можно ожидать чего угодно. Двери распахнулись И первым я увидела Лерана в графском камзоле Имлина. Колени подгибались, пока шла к любимому, не отрывая взгляда от его невозмутимого лица. Фелл двинулась ко мне с победной улыбкой на устах. «Свершилась моя девочка!» Приобняла и поцеловала в щеку. Словно мать родная повела меня к графу и передала из рук в руки. «Как же я рада, что в этот нелегкий час вы на стороне справедливости», — пустила скупую слезу. «Без вашей помощи многие из преданных мне людей пострадали бы. Я ценю это, а потому вручаю вам истинное сокровище нашего ордена — Эвердин де Биен и ее, вернее, вашу дочь, Атью де Сагор». Я удивилась тому, как представила меня Фелл, но виду не подала. Сейчас важнее было другое. лиран прикипел взглядом к драгоценному свёртку у меня на руках, сделал шаг ко мне и замер в нерешительности. А я посмотрела в небесные глаза любимого и расплакалась от ощущения полного счастья. «Оставлю вас наедине», — тут же откланялась Фелл, забирая с собой наёмников. «Наша Аттия», — проговорилась сквозь слёзы, и протянула Лерану ребенка. С нежностью и трепетом он взял дочь на руки и приоткрыл ее личико. Атти закряхтела, и лиран поцеловал ее лобик, а потом посмотрел на меня. «Ну иди же ко мне!» выдохнул, прижимая к себе свободной рукой. «Мои родные, как же я вас люблю!» «И мы тебя любим, лиран Прошептала едва слышно. «Больше всего на свете».